530. -е. Матерь огня йоги Сказано, пошлю всю защиту, пошлю все возможности, но держите провод крепко. Неужели еще не ясно, что держать провод крепко значит сохранять должное состояние сознания и не допускать ни чувств, ни поступков, ни мыслей, могущих нарушить его? и можно ли удивляться что не исполнив этот указ владыки нельзя рассчитывать и на получение помощи с его стороны В случае не получения ожидаемой помощи следует сурово пересмотреть что именно во внутреннем состоянии обращающегося за помощью могло помешать ее получению